Письмо третье. От Сесили Воланш к Софи Корне. «Я еще ничего не знаю, дорогая моя. Вчера у мамы было за много гостей. Хотя я и наблюдала с интересом за всеми, особенно за мужчинами, мне было очень скучно. Все, и мужчины и женщины, внимательно разглядывали меня, а потом шушукались. Я отлично видела, что говорили обо мне, и краснела». никак не могла с собой справиться. А мне бы очень хотелось этого. Я ведь заметила, что когда глядели на других женщин, те не краснели. А может быть, это их румяно скрывают краску смущения? Очень уж должно быть трудно не покраснеть, когда на тебя пристально смотрит мужчина. Больше всего меня беспокоило невозможность узнать, что обо мне думают. Впрочем, кажется, раза два-три я расслышала слово «хорошенькое». но также и очень ясно слово «неловкое». Должно быть это правда, ибо женщина, которая так сказала, родственница и приятельница мамы. Кажется, она даже сразу почувствовала ко мне расположение. Она единственная, кто в этот вечер немного со мной поговорил. Завтра мы у нее ужинаем. Слышала я также после ужина, как один мужчина сказал другому. «Я убеждена, что речь шла обо мне». Потерпим, пока дозреет, зимой посмотрим Может быть, это как раз тот, который должен нам мне жениться Но, значит, это произойдет только через четыре месяца Хотела бы я знать правду Вот и Жозефина Она говорит, что ей надо спешить Но мне все же хочется рассказать тебе, как я допустила одну неловкость О, кажется, та дама права После ужина сели играть в карты. Я подсела к маме, и сама уж не знаю, как это случилось, почти тотчас же заснула. Разбудил меня взрыв хохота. Не знаю, надо мной ли смеялись, но думаю, что надо мной. Мама разрешила мне удалиться, чему я была ужасно рада. Представь себе, был уже двенадцатый час. «Прощай, дорогая моя Софи. Люби, как прежде, свою Сесиль, уверяю тебя». что свет вовсе не так занимателен, как нам казалось. Париж, 4 августа 1700